Помоги-ка лучше, выкрикнул рыбак из воды Гребец перестал баламутить воздух с криками Помог втащить Пчелинцева в лодку Утопленник разлепил губы Протиснул сквозь них бесцветное С лотоса я Лотос метров в пятнадцати От буя лежит Там еще один человек застрял Живой Спасти его надо Уже через час у Красного Буя стояло пять судов. Было даже невероятно, как они смогли поместиться на одном маленьком пятачке, смогли начать работу, не мешая друг другу. Громыхали мегафоны, поверхность темной воды рассекали кромса и наломти острые лучи прожекторов. Из Астрахани приплыли два крана самохода. Работа шла. Но осложнялась она одним. Ветер к вечеру здорово усилился. Рябь, поначалу невидная, не опасная, сейчас сделалась литой, железной. В общем, подступал шторм, и надо было спешить. Водолазы ушли на дно, но вскоре один из них вернулся и сообщил, что лотос нашли сразу. Лежит он вверх килем, что чернота на дне страшенная, в ней и собственных пальцев не разглядеть, но все это мелочь по сравнению с одним. Неизвестно, за что лотос можно подцепить, за какие крюки, скобы, как под суденушка тросы подвести, а лотос надо поднимать, причем поднимать так, чтобы он ни в коем случае не изменил своего положения, иначе вода, налившаяся в машинное отделение, всплеснется. Враз раз вышибет воздушный пузырь в какой-нибудь оказавшийся рядом распах, и тогда Ежов захлебнется. Поэтому суденышко решили не поднимать, а передвигать к берегу, вернее, к прибрежной мели, длинной песчаной косе, мутно-желтеющей сквозь воду. Через два часа после всплытия пчелинцев... Все же, подпираясь клюкой костелем, полуглухой, с обработанным лекарствами лицом, с усталостью, запрятанный в запавших глазах, с твердо сжатым ртом, появился на катере. Нужна была его помощь. Пчелинцева сопровождали врач и санитарка. Старшего механика Лотоса сразу же окружили люди. Первым подошел шкипер, проговорил чуть ли не шепотом, плохо скрывая состояние, в котором находился. Не таи зла на меня, если можешь, Сергеич. Это по моей вине ты с Ежовым на дне очутился. Пчелинцев, добрая душа, Едва державшийся на непрочных, коротковатых ногах, плотнотелый, тщательно расчесанной и высушенной в больнице головой, махнул примирительно рукой. — Ладно, не об этом речь. Ежова нужно спасать. Почувствовав чей-то взгляд, Пчелинцев оглянулся. — Марьяна! Вот еще одно испытание. Он хотел и одновременно не хотел видеть ее. Если говорить честно, без нее он чувствовал бы себя спокойнее, увереннее, что ли. «Здравствуй, Сергей!» Услышав голос Марьяны Пчелинцев, кивнул скованно, поперся на костыль, ощущая неловкость от того, что он такой слабый, помятый, хворый, не мужик, а так себе, недоразумение. «У нас вчера дома зеркало со стены сорвалось и грохнуло об сказала Марьяна. Пчелинцев отметил произнесённое ею «у нас». Подумал, что не случись вчерашняя катастрофа, беда, кутерьма, вся эта, вряд ли были бы произнесены эти слова. У нас, значит, у Марьяны с пчелинцевым. Ведь жил площадь у них пока общая, одна на двоих. Но это еще ничего не значит. Легко сказать, зажмись. В железо обратись.